Глава десятая. Снова в учебу. Опять это странное чувство начинать что-то. Мне было страшно, когда я в первый раз входила в аудиторию к своим боевикам. Сейчас тоже было не по себе. Варька, ты же самая умная. Самая смелая, самая обаятельная и привлекательная. С тобой никто не сможет сравниться. Так что хватит паниковать и действуй. Дети — это всегда дети. К ним не так уж и трудно найти подход. «Ну, чего замерла?» Рара подтолкнула меня. «Иди давай, а то я уже нервничать начинаю. Дети там одни совсем». Резко выдохнула, нацепила на морду лица дежурную улыбку и толкнула створки дверей. Они распахнулись без скрипа. Идеально белые, как и стены, будто врата, ведущие то ли в преисподнюю, то ли в райские кущи. Тут же вспомнился Амур в тот самый первый раз, когда я его увидела. Это подняло мне настроение, и я в учебную комнату вошла почти с настоящей улыбкой. И замерла. Рара со стуком закрывала дверь за моей спиной. Но я даже не вздрогнула. «Дети!» Я ожидала увидеть обычных детей. В принципе, это и были обычные дети. Но в силу еще не искоренившейся привычки, я думала, что они будут более человеческими. На меня же взирали три пары темных гоблинских глаз. Среди моих студентов был Ру, но ведь он уже давно вырос. А это были маленькими, такими необычными и миленькими. Так что я даже не могла слов подобрать, чтобы начать с ними говорить поэтому молчание затягивалось, и это начинало меня тревожить. Ведь чем дальше, тем труднее мне будет наладить с ними контакт. «Привет!» — решилась я, лучезарно улыбнулась и даже помахала рукой. «Меня зовут Варвара. Я буду вас учить чему-нибудь». «Нас не нужно учить!» — пробурчал один. «Еще одна решила сел с нами попытать!» — высказался второй. «А почему у вас гоблинское имя?» – неожиданно дружелюбно спросил третий. «Не обращать внимания на подколки. Лучше отвечу на вопрос, который у меня уже в печенке сидит. Только отвечу так, как сама считаю нужным. И даже врать не буду. Ну, если только самую капельку. Но им-то об этом знать не обязательно». «Да какое оно гоблинское!» фыркнул первый. Он был чуть выше, похудее, чем остальные, и с чёрным хвостиком на макушке. Люди камни в голову забивают, поэтому у них не соображает ничего, выдумывает, что на нас могут походить, а так не бывает. Как тебя зовут? Я улыбнулась третьему, который был самым мелким, но вопрос задала первому с чёрным хохолком. Бу го го ответил тот и показал свои клыки. «Маленькие еще, но явно обещающие вырасти очень большими». «Приятно познакомиться, Го-го. Так вот, мое имя и правда не гоблинского происхождения. Но с чего ты, мой маленький друг, взял, что из-за этого я не могу иметь отношение к твоему народу?» Хитро ухмыльнулась. «У меня вообще-то брат имеется». «Самый натуральный гоблин». «Не смешно», – пуркнул Гого. «А ему очень. Может, знаешь такого? Рых, из рода Вар. Лучший воин каменной пустыни». «Неправда», – Скачил второй, такой милый, упитанный толстячок. «Лучший воин, это мой отец, Ду Зио «Ух ты! А у меня студентик по имени Ду Гору есть». Он тебе не родственник? Нет. Надул он щеки. Общее родовое имя говорит о далеких предках, каменных веках. Что они есть у нас общие. Только род Ду когда-то разделился на Го, Зио и Пру. Поэтому мы и не родственники вовсе. Просто последнему в роду Ду не повезло. Родил трех дочерей. Вот род и закончился. Ого! «Таких подробностей я и не знала», — села на учительское место. «Тут все, как в обычной школе, ничего страшного. Даже то, что мои ученики гоблины, не смертельно. А зовут-то тебя как?» «До зеодих, и мой отец лучший из воинов». «Да я и не спорю». «А ты?» — третий из моих учеников не переставал улыбаться. «Как твое имя?» «Раухрым», — ответил тот. И я видел Варрыха, Рыха. Он, правда, великий воин. Не однажды довелось видеть, как вар в одиночку раскидал целые полчища каменной нечисти. Моя деревня пала, не сумев справиться с их нашествием. Главные ворота разлетелись в труху. Вековая кладка стен просела от ударов. Моя мама думала, что нам не выжить, ведь отца к тому времени не было уже много дней. Он с другими воинами завоевывал соседей. И тут пришел ворых, чтобы завоевать нас. Расплылся в клыкастой улыбке Рым. И спас нас. Даже завоевывать нас передумал. Вот, снова подскочил толстячок Дих. Настоящий воин ни за что не станет отказываться от своей добычи. Главное не то, что тебе говорили другие, а то, что считаешь ты сам, вздохнула я. Ладно, малыши. Чему я должна вас учить? Прошлая воспиталка пыталась учить нас манерам. Очень умное решение, ничего не скажешь. Представила, что кто-нибудь скажет Рыху, что он бескультурная личность. Жалко того идиота будет, но лезть гоблинам со своими правилами – это очень умная идея. А почему вы сказали, что у вас есть студенты? Вы учитель? Кажется, Рым был самым сообразительным. Я преподаватель боевой магии в Ситарской академии. Немного задрала подбородок, вроде бы как гордясь собой. А чего бы мне и не гордиться? Вы маг? Восхищенно выдохнули все трое. И отношение ко мне тут же изменилось. Вот буквально мгновение назад я была странной теткой, которая решила, что может справиться с детишками из гоблинских родов, и вдруг стала практически уважаемой личностью. Гоблины же всегда относились к магам с особой нежностью. Одних любили под сливочным соусом, других – зажаренными до хрустящей корочки, но при этом испытывали необъяснимое благоговение перед теми, кто обладал сверхъестественными способностями. Отсюда и это восхищение. Да и про ситарскую академию не знал только ленивый. Я вот когда только в этот мир попала, даже не подозревала, какую мне честь оказали. Могли и не брать ведь на работу и на без опыта, но взяли, рискуя репутацией. Хотя родных вообще не было эталоном благополучия и стабильности, но как преподаватель не имел равных. Мак улыбнулась и согласно кивнула. А какой у вас уровень? Ударил по больному Го-го скривилась. Очень сильно хотелось соврать, приписывая себе невиданные магические способности. Но так делать было нельзя. Один раз я уже начала знакомство с лжи. До сих пор стыдно перед зуббагом, А ведь милейший монстр. У меня двалу. Мимолетно, но все же удивилась тому, что гоблинчики знают, что такое уровень магии. В их культуре таких понятий не было. «Всего?» – скривился гу -го. но «Ну-но! Да будет тебе известно, мой юный друг, я не просто маг, преподаватель и очень красивая женщина!» Рым хихикнул, а я продолжила. «Я родилась в другом мире, и наша магия иная, не похожа на ту, к которой привыкли здесь. Решила слукавить, но это не обман. Я вот понятия не имела, почему мой уровень отказывался расти». Для здешних магов два лу – это крохи, а в моем мире с такой величиной шутки плохи. Там такая серьезная сложная система расчетов для перевода моего уровня в местный, что, проще сказать, моя магия равна двум лу. «Вы много наговорили», – заметил Рим. «А чему вы нас будете учить?» «Не знаю», – откровенно развела руками. А чему вас учили раньше? Ну, одна пыталась манерам учить, другая была. Ну, это счету и письму обучала. Потом еще разные. Одна даже магичка была, но магии не учила. Говорила у гоблинов с этим туго. А еще эльфийка. С ней мы песни учили, танцы. Очень хорошая была. Жаль, что его благородие на нее обиделся сильно. Ему эльфы вообще не нравятся». «Понятненько», — протянула я. «Значит, магии у вас нет?» «Ну, нам говорили, что нет». Подумала немного, вспомнила Рыха. У моего братишки тоже магии не было, зато она была у шамана, но очень странная, не как моя. Хотя умница Варя нашла чем сравнивать. Свою недомагию с гоблинской. «Ладно, ребятишки, давайте сегодня просто о чем-нибудь поговорим, а завтра уже разберемся, чему я вас должна учить. Идет?» «Я согласен!» Снова улыбнулся Рым. Гого -го скривился, дих нахмурился и клыки показал, но вроде больше возражений не последовало. «Тогда расскажите мне о гоблинах или о своих семьях, все, что помните, и можете не торопиться, спешить ведь нам некуда». Парнишки замялись, начали переглядываться. Долго молчали, а потом Рым тихо произнес. «Мы очень мало помним о доме. Правда? Значит, говорите, что помните. Мне очень хотелось им помочь отсюда выбраться. Но я понимала, что вряд ли смогу это сделать. Мне самой было неизвестно, как долго здесь я пробуду. Сможет ли хусечка меня найти и спасти, да и вообще... Чего ожидать от господина Невериуса? Он ведь может быть жуткий маньяк. Я же не знала, для чего он девушек похищает. Поэтому буду крепиться и верить, что смогу найти выход из этой ситуации. Столько всего пережила же не для того, чтобы тут остаться. Нет, конечно. Мальчики все же отмерли. И начали рассказывать о себе. Немного, но уже что-то. Все они попали сюда давно со всем крохами. Рым собирал каменные ягоды и упал в яму, в которой, неверно замаскировал портал. Малыш прожил тут меньше остальных. Дих и Гого могли считаться старожилами. Они уже начали забывать о своих семьях, но кое-что еще помнили. Их истории были похожи. Увидели мелкого зверька, погнали за ним и угодили в ловушку. Вот так. Ничего мудреного хозяин порталов не придумывал. Каждый, кто здесь оказался, попал в него случайно. Жаль, что выбраться случайно не получится. «Эй!» Дверь открылась и в комнату заглянула Рара. «Время вышло!» «Вы ведь завтра придете?» Спросил Дих. Он на время сбросил маску самоуверенного воина и теперь выглядел обычным испуганным ребенком. «Конечно!» Я постараюсь завтра прийти. Врать не хотелось. Но я не знала, что произойдет после того, как я сейчас выйду за эту дверь. Что уж говорить о завтрашнем-то дне. Мы будем ждать. Вместо прощания произнес Рым. Я выходила из комнаты с тяжелым сердцем. Не знаю почему, но мне было жаль детей. Они лишились дома, семей, и теперь вынуждены жить там, где им никто не рад. Нельзя так. А ты с ними поладила. Протянула Рара. Как мне показалось, недовольна. «Это же просто дети!» Я улыбнулась. «Ага, дети. С тобой хотел побеседовать его благородие. Он заинтересовался тем, что ты так легко с ними справилась». «Да что с ней такое? Недовольство из нее так и прет. Я отведу тебя к нему так, что веди себя прилично». Да без вопросов. Что-то мне эта перестала нравиться. Мутит воду не по-детски. Уж не ревнует ли она меня к этому странному человеку? Хотя от этой мадам можно многого ожидать. Я же не знаю, сколько она тут живет и как относится к своему господину. Синдром потеряшки какой-то. Мы прошли несколько коридоров с белосмешными полами и черными стенами. Миновали несколько комнат которых все было наоборот, и оказались перед дверью. Нет, не так. Перед дверью. Во всю стену, угольно-черного цвета с непонятным резным узором. Сначала мне показалось, что это змеи, но нет. На змеи это было не похоже. Больше линии на двери напоминали ветви деревьев, что туго переплетались между собой. «Где-то я уже такое видела, вот вспомнить бы еще где именно!» Рара коротко постучала и тут же отскочила назад, словно испугалась. «Кто там еще?» — раздалась недовольная. «Ваше благородие, вы просили привести Вару после занятий!» Почти шепотом сказала девушка, но не верясь, ее услышал. «Пусть проходит!» Двери немного отворились, причем Так медленно, что я даже заскучать успела. Зато это было зрелищно. «Иди!» – подтолкнула меня Рара. «Вот что за дурацкая привычка толкаться?» Я вошла. «Ну что ж, посмотрим, послушаем. Поймем и осознаем, что тут может грозить». «Так, а это помещение больше всего напоминает дамский будуар. «Правда, не вру!» Много тканей, тюли, рюш, занавесочки, куча подушек и покрывал, одежда в беспорядке, валяющаяся на полу. В общем, огромная гора мусора. И все это белое, словно снег. Окон тут, как и везде, не было. Но, в отличие от остальных помещений, горели свечи. Очень много свечей. Свет они, конечно, давали, но такой дрожащий, неровный, что становилось жутковато. «О, Вара пришла!» Неверю сидел на большом диване, утопая в подушках. «Смогла ли ты справиться с моими сыновьями?» «Смогла!» «Надо же, как он гобленят называет!» «Очень милые детки!» «Да!» Он подался мне навстречу, очень внимательно разглядывая. До этого никому не удавалось с ними поладить. А мальчики другой сказали. «Вот как!» — прищурился Невериус. — Ну, ладно, поверю, что у тебя есть опыт и способности. Теперь поговорю о том, зачем я тебя позвал. До меня дошли слухи, что ты надеешься выбраться отсюда. Сделала вид, что не понимаю его. — Так вот, Вара, это невозможно. Надеяться можешь, но покинуть этот дом, мой дом, ты не сможешь. Поверь, до тебя уже многие пытались это сделать, но безуспешно. Из моего дома нет выхода. Скептически хмыкнула, вспомнив все свои приключения. Если я не смогу выбраться, то Хуся меня точно найдет. Я вижу, Вара, что ты мне не веришь. Меня зовут Варя, сообщила я, потому что уже начала бесить, что он коверкает мое имя. Вара. Теперь тебя зовут Вара, и не спорь. Или тебе не интересна моя история? Возмутился его благородие. Всем интересно, а это не интересно. Интересно, интересно, поспешила оправдаться. Огляделась, увидела кресло, скрытое кучей подушек. Скинула их на пол и села, но не верю, тут же начал возмущаться. А я не позволял тебе сесть. Что за самоуправство? Он начал подниматься, Вытащил откуда-то хлыст, с которым я уже его видел, но плюнул и завалился обратно. Еще силы на тебя тратить. Думаешь, я сам не пытался выбраться отсюда? Это невозможно. Я проклят, понимаешь? Проклят. Да что же это за лес-то такой? Еще один проклятый на мою голову.